Глава 49 Положив подные руки на край трибуны, Марти Вартек оглядел толпу, собравшуюся на площади перед зданием управления жилищного строительства Нью-Йорка. Он впервые проводил пресс-конференцию и поэтому сильно волновался. Рядом стояли его подчиненные, которых он срочно мобилизовал, чтобы придать мероприятию больше солидности и парочка полицейских в форме. Трибуна была установлена на нижних ступенях здания, и от нее вверх тянулись провода. На краю площади толклась кучка протестующих, контролируемая внедренными в нее полицейскими. Его оппоненты что-то скандировали, но делали это столь вяло, что у Вартака были все основания думать, что они быстро заткнутся, когда он начнет говорить. Он прочистил горло и с удовольствием убедился, что звук этот, усиленный микрофоном, громко разнесся над площадью. толпа несколько притихла «Добрый день», — начал чиновник. «Леди и джентльмены, представители прессы, позвольте мне зачитать официальное заявление». Вартек начал читать, и на площади установилась тишина. Он разъяснил публике, что ведется юридическая разработка проблемы. Любые действия против виля могут быть предприняты только при наличии соответствующих полномочий. Ничьи права не будут ущемлены. Все будет происходить в установленном порядке». «Необходимо проявить терпение и соблюдать спокойствие». Он монотонно читал текст, почве банальностями, изнававших от скуки журналистов. Обращение занимало не больше страницы и было отлагировано полудюжиной юристов. Его главным достоинством было то, что оно ничего не значило, не содержало никакой информации, не давало никаких обещаний и в то же время касалось всех насущных вопросов. Во всяком случае, так было задумано когда вартак добрался до середины своей бумаги из толпы демонстрантов донесся не совсем приличный звук усиленный мегафоном но чиновник продолжал вещать даже не взглянув в ту сторону звук раздался снова хватит вздор молоть вартак возвысил голос стараясь перекричать толпу а как насчёт животных а что вы думаете об убийстве смитбеэкка остановите убить вартак продолжал бубнить текст не отрывая глаза от листка Его лысая голова низко склонилась над трибуной. «Одна болтовня! Мы хотим действий!» Уголком глаза он заметил, что микрофоны и камеры перемещаются в сторону демонстрантов. Раздалось еще несколько выкриков. Затем возникло препирательство, и полицейский сбил один из плакатов, которым демонстрант размахивал как флагом. На этом беспорядки закончились, демонстранты были обезврежены. Их было слишком мало, чтобы зажечь толпу. вартак закончил читать, Сложил листок и, наконец, поднял глаза. «А теперь я отвечу на вопросы». Камеры и микрофоны возвратились к трибуне. Вопросы задавались редко и неохотно. Журналисты были разочарованы. Демонстранты по-прежнему теснились в углу, размахивая плакатами и скандируя лозунги. Но их голоса заглушали шумом транспорта, долетавшим с Чамбер-стрит. Вопросы были предсказуемы, и Вартек успешно справился со всеми да они намерены предпринять меры против виля нет это будет не завтра необходимо соблюдать определенные юридические процедуры да ему известно что жители виля подозреваются в убийствах нет доказательств не найдено но следствие ведется обвинение пока никому не предъявлено да у жителей виля нет никаких документов подтверждающих право собственности на землю по мнению городской прокуратуры они не имеют права на сервитут Вопросы стали осекать. Вартак посмотрел на часы. Они показывали без четверти час. Кивнув своим соратникам, он в последний раз кинул взгляд на журналистов. Благодарю вас, леди и джентльмены, пресс-конференция окончена. В ответ раздались выкрики демонстрантов. Одна болтовня, никакого дела, одна болтовня, никакого дела. Довольный собой, Вартак убрал листок в карман пиджака и стал подниматься по ступеням. Всё прошло как и ожидалось он уже видел выпуск вечерних новостей. Несколько цитат из его выступления, пара ответов на вопросы, несколько кадров с демонстрантами, и все. Он забил шары во все лузы, бросил всем собакам по кости и продемонстрировал взвешенное отношение городских властей к проблеме. Что касается демонстрантов, они выглядели довольно хило. Жалкая группка, отколовшаяся от основной массы. Он, конечно, знал, что готовится второй марш протеста гораздо более внушительный, чем первый, но, благодарение Богу, это произойдет не в его песочнице. Пусть протестуют сколько хотят, лишь бы его не трогали. А если и пожгут этот виль, так это только всем на пользу, а одной проблемой меньше. Поднявшись по лестнице, вартак сопровождаемый подчиненными, устремился к крутящейся двери. Был час обеда и из здания изливались потоки муниципальных служащих, растекаясь вниз по лестнице. Вартеку казалось, что он плывет против течения. Вдруг кто-то сильно ударил его плечом. «Простите!» вартак недовольно обернулся и в тот же момент почувствовал какое-то неприятное ощущение в боку. Он отшаднулся, инстинктивно прижав руки к талии, и с удивлением увидел, как из его тела извлекают длинный нож, который скользит между его сжатыми пальцами. Его одновременно бросило в жары и в холод. Холод пронизал все внутренности, а жар стал изливаться наружу и истекать вниз. Подняв глаза, он увидел грязное, распухшее лицо, слипшиеся волосы и потрескавшиеся губы, чуть прикрывающие честокол гнилых зубов. А потом фигура исчезла. Зажав рану руками, варток пошатнулся и попытался шагнуть вперед. Проходившие мимо люди стали останавливаться. Вокруг собралась толпа. Громко закричала женщина. Варток, который так и не понял, что произошло, сделал ещё один неуверенный шаг. «Ой!» — тихо сказал он, никому конкретно не обращаясь. Послышался ещё один крик. Потом зазвучал целый хор голосов, который перешёл в рёв, поселив не уступающий шуму Ниагарского водопада. Ноги у Вартока стали подгибаться. Вокруг по-прежнему галдели, сквозь толпу отчаянно продирались полицейские. На лестнице царил настоящий хаос. Люди бегали вверх и вниз, беспорядочно мелькая перед глазами. Собрав последние силы, вартак шагнул вперед и сложился пополам. Его заботливо подхватили и уложили на площадку. Крики не утихали, и среди них все настойчивее звучали одни и те же слова. «Скорую помощь! Доктора! Зарезали! Кровотечение!» Лежа на полу, марте вартак удивлялся откуда вся эта суета он смертельно устал а вокруг так шумят и они дают спать